Книга 1, глава 9. О прибыли на капитал. Повышение или уменьшение прибыли на капитал зависит от тех же причин, которые вызывают повышение и уменьшение заработной платы за труд, от роста или уменьшения богатства общества. Но эти причины весьма различно отражаются на заработной плате и прибыли. Рост капитала, увеличивающий заработную плату, ведет к понижению прибыли когда капитал многих богатых купцов вкладывается в одну и ту же отрасль торговли Их взаимная конкуренция, естественно, ведет к понижению их прибыли. А когда во всех отраслях торговли данного общества происходит такое же увеличение капитала, та же конкуренция должна произвести подобное действие во всех отраслях. Как было уже замечено, нелегко установить размер средней заработной платы даже в отдельной местности и в определенное время. Даже в этом случае мы можем обычно определить лишь среднюю заработную плату. Однако даже и это редко может быть сделано по отношению к прибыли на капитал. Прибыль так сильно колеблется, что человек, ведущий какое-нибудь торговое дело, не всегда может сам сказать вам, какова в среднем его годовая прибыль. На нее оказывает влияние не только каждое колебание цены товаров, которыми он торгует, но и удачи и неудачи его конкурентов и потребителей, а также тысячи других случайностей, которым подвержены его товары при перевозке морем или сушей или даже на складе. Прибыль поэтому колеб не только из года в год, но и за дня в день, и почти с часу на час. Установить, какова средняя прибыль всех различных отраслей торговли, существующих в обширном королевстве, должно быть намного труднее, а судить с некоторой степенью точности о том, какова она могла быть раньше или в отдаленные от нас периоды, должно быть вообще невозможно. Но хотя невозможно определить с некоторой степенью точности, какова в настоящее время и какова была прежде средняя прибыль на капитал в кое-какую Соглашение об этом может быть составлено на основании обычного процента на деньги. Можно признать за правило, что процент на деньги будет выше в тех случаях, когда возможно получить большую прибыль от вложения денег в какое-нибудь дело. И наоборот, за них будут меньше, если употребление их обещает меньшую выгоду. Следовательно, мы можем быть уверены, что, соответственно, колебаниям в данной стране обычной рыночной нормы процента должна изменяться также обычная прибыль на капитал понижаться, когда понижается эта норма и возрастать, когда она повышается. Законом в 37 год правления Генриха VIII процент, превышающий 10% со 100, был объявлен незаконным. До этого, видимо, взымали нередко больше. Правление Эдуарда VI Полное религиозное рвение воспрещало всякий процент. Однако, как утверждает, этот запрет, подобно всем другим запретам такого же рода, не имел никакого действия и, вероятно, скорее увеличил, чем ослабил зло ростовщичества. Статут Генриха VIII был возобновлен пунктом 8 акта, изданного в 13 год правления Елизаветы. И 10% продолжали быть законной нормой процента до закона, изданного в 21 год правления Якова I когда она была ограничена 8%ами. Она была понижена до 6% вскоре после реставрации, а законом в 12 год правления королевы Анны до 5%. Все эти различные законодательные ограничения устанавливались, видимо, вполне соответственно обстоятельствам. Они не забегали вперед, а следовали за рыночной нормой процента, то есть той нормой, по какой обычно занимали деньги вполне кредитоспособные люди. Со временем королевы Анны 5 на 100, кажется, скорее превышали рыночную норму, чем отставали от нее. Перед последней войной правительство занимало по 3%, а вполне кредитоспособные люди в столице и во многих других местах королевства по 3,5, 4 и 4,5%. Со временем Генриха VIII богатство и доход страны непрерывно возрастали, и темп этого роста Скорее постепенно ускорялся, чем замедлялся. Богатства и доходы, видимо, не только росли, но росли все быстрее и быстрее. В течение этого периода заработная плата тоже непрерывно возрастала, а в большей части различных отраслей торговли и промышленности прибыль на капитал уменьшалась. Обычно для ведения какой-нибудь торговли требуется больше капитал в большом городе, чем в деревне. Крупные капиталы, вложенные во все отрасли торговли и большое число конкурентов, обычно уменьшают норму прибыли в городе ниже того уровня, какой держится в деревне. Но заработная плата в большом городе обычно выше, чем в деревне. В развивающемся городе лица, обладающие крупными свободными капиталами, часто не могут достать нужное им количество рабочих и потому перебивают их друг у друга, чтобы достать возможно большее число их, а это пошает заработной платой сокращает прибыль на капитал. В отдалённых частях страны часто не хватает свободного капитала чтобы занять всех рабочих, которые поэтому конкурируют друг с другом в поисках места. А это понижает заработную плату и повышает прибыль на капитал. Хотя в Шотландии законная норма процента та же, что и в Англии, рыночная норма его несколько выше. Самые кредитоспособные лица редко занимают там меньше, чем по 5%. Даже частные банкиры в Эдинбурге платят 4% по своим векселям, которые могут быть предъявлены к оплате частично или полностью в любой момент. Частные банкиры в Лонгдоне совсем не платят процентов на деньги, вложенные у них. В Шотландии в большинстве отраслей торговли можно вести дело за меньший капитал, чем в Англии. Обычная норма прибыли должна быть поэтому несколько выше. Заработная плата, как уже указано, в Шотландии ниже, чем в Англии. К тому же страна это не только намного беднее, но и темп её развития, ибо надо спорно развевается богатеет, по-видимому, гораздо более медленным. Законная норма процентного франта в течение настоящего столетия не всегда регулировалась рыночной ценой. В 1720 году процент был понижен с одной двадцатой до одной пятидесятой пенни, то есть 5/2 на 100. В 1724 году он был повышен до одной тридцатой пенни, то есть до 3/3 с на 100. В 1725 году он был снова повышен до одной двадцатой или до 5/100, на 100, а в 1766 году во время управления Леверди уменьшен до одной двадцать то есть до 4/100. на 100. Абаттер впоследствии повысил его до старой нормы в 5 на 100. Многие из этих насильственных понижений процента, как предполагалось, должны были подготовить сокращение процента по государственному долгу, цель, которая иногда и достигалась. Франция в настоящее время, пожалуй, не столь богатая страна, как Англия. Не хотя законная норма процента во франции часто была ниже, чем в Англии, рыночная норма бывала обычно выше. Ибо там, как и в других странах, существует немало безопасных и легких способов обходить закон. Торговая прибыль, как уверяли меня британские купцы, торговавшие в обеих странах, выше во Франции, чем в Англии. И нет сомнения, что именно по этой причине многие британские подданные предпочитают вкладывать свои капиталы в первой стране, где к торговле относятся с пренебрежением чем в своей стране, где она пользуется большим почётом. Заработная плата во Франции ниже, чем в Англии. Когда вы приезжаете в Шотландию в Англию, различие, которое вы замечаете в одежде и внешнем виде простого народа в обеих странах, достаточно говорит о неодинаковости его положения. Контраст еще сильнее, когда вы возвращаетесь из Франции. Франция, хотя несомненно более богатая страна, чем Шотландия, прогрессирует, видимо, не так быстро. В Шотландии, в общем и даже избитым является мнение, что она идет к упадку. Мнение, как я полагаю, плохо обоснованное, даже по отношению к Франции, и совершенно несостоятельное по отношению к Шотландии в глазах тех, кто знает ее теперь и знал ее 20 или 30 лет тому назад. Голландия напротив, в сравнении с размерами своей территории и численности населения, является более богатой страной, чем Англия. Ее правительство занимает деньги из 2%, а частные лица, пользующиеся прочным кредитом, из 3%. Заработная плата, как говорят в Голландии, дии выше, чем в Англии. И голландцы, как хорошо известно, дорогуют меньшей прибыли, чем какой бы то ни было народ в Европе. Согласно утверждениям некоторых лиц, торговля Голландии клонится к упадку, и это может быть верно в применении к некоторым отдельным ее отраслям. Но выше приведенные симптомы, как думается, достаточно указывают, что она не переживает общего упадка. Когда прибыль уменьшается, купцы очень склонны жаловаться на упадок торговли, хотя уменьшение прибыли является естественным результатом процветания торговли и вложения в нее больших капиталов, чем раньше. Во время последней войны голландцы захватили всю транспортную торговлю Франции, весьма значительную долю, которую они удерживали до сих пор. Крупные суммы, которыми они обладают во французских и английских государственных бумагах, около 40 миллионов только в последних. Мне эта цифра представляется значительно преувеличенной. Крупные суммы, которые они сужают частным лицам в тех странах, где норма прибыли выше, чем у них, все это, без сомнения, свидетельствует об изобилии у них капитала или о возрастании его в таких размерах, что они не могут излишки его использовать сосносной привилью в собственных предприятиях в своей стране. Но от них не свидетельствуют об упадке торговли и промышленности. Подобно тому, как капитал частного лица, приобретенный в какой нибудь отрасли торговли, может возрастить настолько, что это лицо уже не сможет использовать его в данной отрасли, несмотря на то, что последнее продолжает развиваться, так может происходить и с капиталом целой нации. В наших североамериканских и в испанских колониях не только заработная плата, но и денежный процент, а следовательно и прибыль на капитал выше, чем в Англии. В различных колониях как законная, так и рыночная норма процента колеблется от 6 до 8 на 100. Высокая заработная плата и высокая прибыль на капитал, однако, почти нигде не наблюдается одновременно, исключая недавно возникшие колонии с их особыми условиями. Новая колония в течение некоторого времени всегда должна испытывать больше недостаток в капитале сравнительно с размерами её территории и больше недостаток населения сравнительно с размерами ее капитала, чем это имеет место в большинстве других стран. Она имеет больше земли, чем капитала для обработки её. И потому имеющиеся у нее средства употребляются только на обработку наиболее плодородных и благоприятнее всего расположенных участков, а именно по морскому побережью и вдоль берегов судоходных рек. Притом такая земля часто покупается по цене, не достигающей даже стоимости ее естественных продуктов. Капитал, затраченный на покупку и возделывание таких земель, должен приносить весьма значительную прибыль и, следовательно, давать возможность уплачивать очень высокий процент. Его Быстрое накопление при столь прибыльном вложении позволяет плантатору увеличивать число своих рабочих быстрее, чем он в состоянии найти в новом поселении. И потому те, кого он может найти, получают щедрое вознаграждение. По мере роста колонии прибыльный капитал постепенно уменьшается. После того, как заняты самые плодородные и лучше всего расположенные участки земли, меньшая прибыль может быть получена от обработки худших по своей почве и расположению участков. И меньший процент может быть уплачиваем за капитал, вкладываемый в них. Ввиду этого большей части наших колоний законная и рыночная норма процента значительно понизилась в течение текущего столетия. В то время, как богатство, культура земли и население возросли, процент понизился. Заработная плата не понижается вместе с понижением прибыли на капитал. Спрос на труд растет вместе с ростом капитала, независимо от того, какова приносимая инцидент. И после того, как прибыль начинает уменьшаться, капитал может не только продолжать расти, но даже расти гораздо быстрее, чем раньше. С трудолюбивыми нациями, которые прогрессируют в деле накопления богатств, повторяется то же, что и с отдельными трудолюбивыми лицами большой капитал, хотя и приносящий небольшую прибыль, обычно возрастает быстрее, чем незначительный капитал, приносящий большую прибыль. Деньги, говорит пословица, создают новые деньги. Стоит вам добыть немного денег, и вам часто легко будет добыть больше. Главное трудно заключается именно в получении этих небольших денег. Связь между розом капитала и развитием промышленности или спроса на полезный труд уже отчасти выизнана, но она будет выяснена более обстоятельно в дальнейшем. Когда речь будет идти о накоплении капитала. Приобретение новой территории или развитие новых видов торговли и промышленности может иногда повышать прибыль на капитал, а вместе с ней и размер денежного процента, даже в стране быстро накапливающей богатства. Поскольку капитала страны не хватает в связи с указанными изменениями для всей совокупности преставляющихся капиталистам дел, он направляется только в те особые отрасли, которые дают наибольшую прибыль. Часть капиталов, ранее вложенных в другие отрасли, в торговли и промышленности неизбежно извлекается из них и направляется в какие-либо новые и более выгодные отрасли. Поэтому во всех этих старых отраслях торговли конкуренция ослабевает. Рынок в меньшем изобилии снабжается многими видами товаров. Их цена неизбежно более или менее повышается и дает более значительную прибыль тем лицам, которые торгуют ими и которые поэтому могут теперь занимать деньги под более высокие проценты. В течение некоторого времени после окончания последней войны не только классные лица, обладающие наилучшим кредитом, но и некоторые крупнейшие компании в Лондоне занимали обычно по 5%, тогда как раньше платили не больше 4 или 4,5%. Значительное увеличение территории и торговли в результате наших приобретений в Северной Америке и Вест-Индии достаточно объясняет этот факт без необходимости относить его на счет уменьшения капиталов общества. Столь значительное расширение торговых дел за счет имеющегося налицо капитала должно было неизбежно уменьшить размеры капитала, вложенного во многие отдельные отрасли торговли, где благодаря ослаблению конкуренции прибыль должна повыситься. В дальнейшем я буду иметь случай привести соображения, которые склоняют меня к предположению, что капитал в Великобритании не уменьшился даже в результате громадных расходов последней войны. снижение капитала общества или фонда, предназначенного на промышленности, понижая заработную плату, повышает прибыль на капитал и, следовательно, денежный процент. Благодаря понижению заработной платы владельцы, оставшиеся в обществе капитала, могут доставлять на рынок свои товары с меньшими издержками, чем прежде, а благодаря уменьшению капитала, затрачиваемого на обслуживание рынка, они могут продавать их дороже. Их товары обходятся им дешевле, а выручают они за них больше. Их прибыль поэтому возрастает в силу двух причин, и они ввиду этого могут платить более высокий процент Столь быстрое и легкое приобретение больших состояний в Бенгалии и других британских владениях в Ост Индии свидетельствует о том, что при очень низкой заработной плате в этих разоренных странах очень высока прибыль на капитал. Денежный процент тоже, соответственно, этому высок. В Бенгалии деньги часто сужаются фермерам по 40, 50 и 60%. процентов, И ожидаемый урожай закладывается в обеспечение уплаты. подобно тому, как прибыль, способная оплачивать такой высокий процент, должна по почти всю ренту землевладельца, так и столь чрезмерное ростовщичество должно в свою очередь поглотить большую часть этой прибыли. Перед падением Римской республики подобное ростовщичество видимо, было актуально в провинциях при разорительном управлении их проконсулов. Из писем Цицерона мы узнаем, что добродетельный Брут сужал деньги в Кипре из 48%. В стране, которая достигла наибольшего благосостояния, соответствующего характеру ее почвы и климата, и её положение по отношению к другим странам, которая таким образом не может дальше развиваться и вместе с тем не идет назад, такой в такой стране заработная плата и прибыль на капитал будут вероятно очень низки. В стране густонаселенной сравнительно с тем, что может прокормить ее почва или ее капитал, конкуренция в приискании занятий будет по необходимости так сильна, что сократит заработную плату до уровня необходимого для сохранения наличного числа рабочих. И поскольку страна уже густо заселена, число плода не сможет увеличиваться. В стране, насыщенной капиталом пропорциональную объему ее промышленности и торговли, в каждую отдельную отрасль вкладывается такое количество капитала, которое допускается характером и размерами ее. Конкуренция поэтому во всех отраслях будет очень сильна, а следовательно, обычная прибыль весьма низка. Возможно, однако, что ни одна страна еще не достигла описанной степени богатства. Китай, видимо, долгое время оставался в неподвижном состоянии и, вероятно, давно уже приобрел тот максимум богатства, который совместим с характером его законов и учреждений. Но возможно, что этот максимум богатства гораздо ниже того, который при наличии других законов и учреждений можно было бы приобрести при данном характере почвы, климата и положения страны. Страна, пренебрегающая внешней торговлей или презирающая ее и допускающая иностранные корабли только в один или два порта, не может развивать свою торговлю в таких размерах, в которых это было бы возможно при других законах и учреждениях. К тому же, в этой стране, где богатые люди и обладатели крупных капиталов пользуются почти полной неприкосновенностью, а бедняки обладатели мелких капиталов совсем ею не пользуются, но в любое время подвергаются под предлогом от правления правосудия грабежам со стороны низших мандаринов в такой стране количество капитала, вложенного во все различные отрасли ее торговли и промышленности, никогда не может достичь тех размеров, которые допускаются характером и объемом последних. В каждой отдельная отрасли притеснения бедных должно создавать монополию богатых, которые, захватывая в свои руки всю торговлю, могут получать очень большую прибыль. В соответствии с этим, как утверждают, обычный денежный процент достигается в Китае 12, а Прибыльно капитал должна быть достаточно для оплаты такого высокого процента. Недостатки существующих законов могут иногда повышать норму процента значительно выше того уровня, который обуславливается богатством или бедностью данной страны. Когда закон не обеспечивает выполнение договоров и обязательств, он ставит всех заемщиков почти в такое же положение, в каком более благоустроенных странах находятся банкроты или люди с сомнительной кредитоспособностью. Неуверенность в обратном получении своих денег побуждает взаимодавца требовать такой же ростовщический процент, какой обычно требуется от банкротов. У варварских народов, наводнивших западные провинции Римской империи, выполнение договора в течение многих столетий было поставлено в зависимость исключительно от добросовестности договаривающихся сторон. Их королевские суды редко вмешивались в эту область. Высокая норма процента, установившаяся в эти отдаленные времена, может быть вероятно объяснена отчасти этой причиной. Когда закон вообще запрещает процент Он отнюдь не предбиждает зымания его Многие лица вынуждены занимать деньги, и никто не соглашается судить их, не взяв за пользование деньгами вознаграждение, соответствующее не только тому доходу, который они могут приносить, но также трудности и опасности обхода закона. Высокую норму процента у всех магометанских народов Монтескьё объясняет не их бедностью, а запретом взымания процента, а чаще же трудностью получить свои деньги обратно. Минимальная обычная норма прибыли должна всегда быть несколько больше того, что достаточно для покрытия случайных потерь, возможных при любом обращении капитала. Только этот излишек представляет собой чистую прибыль. Так называемая валовая прибыль включает в себя часто не только этот излишек, но и ту сумму, которая удерживается для возмещения указанных чрезвычайных потерь. Процент, который могут платить заемщики, определяется лишь размером чистой прибыли. Минимальная обычная норма процента точно таким же образом должна быть несколько выше того, что достаточно для возмещения случайных потерь тер возможных при суде денег даже при соблюдении осторожности. Если бы норма процента не превышала этого размера, только благотворительность или дружба могли бы побуждать давать взаймы. В стране, достигшей высших пределов богатства, где во все отрасли промышленности и торговли вложен максимальный капитал, который только может быть использован в них, обычная норма чистой прибыли будет очень низка. И в соответствии с этим обычная рыночная норма процента, которая может быть выплачена из нее, будет так низка, что только самые богатые люди смогут жить на проценты со своих денег. Все обладатели небольших и средних состояний вынуждены будут сами произвольно затрачивать свои капиталы. Каждый должен будет заняться каким-либо торговым делом или промышленным предприятием. К такому состоянию приближается, видимо, Голландия, где считается предосудительным не заниматься торговым или промышленным делом. Необходимо сделать обычным почти для всех участие в торговых или промышленных предприятиях. А ведь повсюду решает обычай, что именно считается предосудительным. Подобно тому, как смешно ходить одиком не так, как все, так и в известной степени смешно не заниматься делами подобно другим людям. Как человек гражданской профессии кажется неловким в военном лагере или гарнизоне и даже подвергается некоторому риску вызвать там насмешки, так бывает и с человеком, не имеющим занятий среди деловых людей. Что касается высшей обычной нормы прибыли, то она может достигать таких размеров, при которых ею поглощается та часть цены большинства товаров, которая должна бы приходиться на долю земельной ренты. И остаётся лишь столько, сколько необходимо для оплаты труда, затраченного на производство товара и доставку его на рынок. И при том, соответственно, низшему возможному уровню оплаты труда, создающемуся к абсолютно необходимому для существования работника. Рабочего так или иначе всегда надо кормить, когда он работает, тогда как земледелец может и не получать ренты за свою землю. Прибыль от торговли, которую ведут в Бенгалии служащие ост компании, вероятно, близка к этой норме. Соотношение между обычной рыночной нормой процента и обычной нормой чистой прибыли колеблется в зависимости от повышения или понижения прибыли. В Великобритании купцы признают хорошей умеренная справедливой прибылью прибыль, равно удвоенному обычному проценту. Как мне думается, выражения эти имеют в виду именно среднюю и обычную прибыль. В стране, где обычная норма чистой прибыли доходит до 8 или 10 на 100, можно признать справедливым, если половина ее приходится на оплату процентов в тех случаях, когда предприятие ведется на чужие деньги. Риск за судьбу капитала ложится на должника, который как бы берет его на страх у заимодавца и 4 или 5% в большинстве отраслей промышленности могут быть признаны и достаточной прибылью за риск такого страхования и достаточным вознаграждением за хлопоты, связанные с производительным вложением капитала. Но соотношение между процентом и чистой прибылью может быть различным в странах с более низкой или более высокой обычной нормой прибыли. При низком уровне прибыли на оплату процента не может быть уделена половина её, а в тех случаях, когда она значительно выше, на оплату процента может идти и больше половины прибыли. В странах быстробогатеющих, высокая заработная плата может быть уравновешена в цене многих товаров низкой нормой прибыли. И это дает возможность этим странам продавать свои товары столь же дешево, как и менее преуспевающие соседи, у которых заработная плата ниже. Высокая прибыль в действительности больше влияет на повышение цены продукта, чем высокая заработная плата. Если, например, в полотняном производстве увеличить на 2 цента в день заработную плату рабочих всех, категории чесаджи, кална, привильчиков, ткачей и так далее, то окажется необходимым повысить цену штуки полотна только на такое количество дух монет, сколько рабочих было занято в ее изготовлении, помноженное на число дней, в течение которых они работали. Та часть цены товара, которая сводится к заработной плате, возрастает во всех различных стадиях производства лишь в арифметической пропорции к этому увеличению заработной платы. Но при увеличении на 5% прибыли всех различных предприятий которые нанимают таких рабочих, та часть цены товара, которая сводится к прибыли, возрастает на всех различных стадиях производства геометрической пропорции к этому увеличению прибыли. Чесальный фабрикант, продавая свой лён, будет требовать добавочные 5% на свою стоимость материалов и заработной платы, авантированных им своим рабочим. Предельный фабрикант будет требовать добавочные 5% как на авантированную им цену льна, так и на заработную плату плетельщиков. Откатский фабрикант требовать эти же добавочные 5% на авансированную цену льняной пряжи и заработную плату ткачей. На повышение цены товаров увеличение заработной платы оказывает такое же действие, как и простые процент на рост долга. Увеличение же прибыли действует подобно сложным процентам. Наши купцы и владельцы мануфактур сильно жалуются на вредные результаты высокой заработной платы, повышающие цены и потому уменьшающие сбыты товаров внутри страны и за границей. Но они ничего не говорят о вредных последствиях высоких прибылей. Они хранят молчание относительно губительных результатов своих собственных барышей, жалуясь лишь на то, что выгодно для других людей.